Сигизмунд Крыжижановский. Проигранный игрок. По сообщению Daily Telegraph, мистер Эдуард Пемброк скончался в зале Гастингского шахматного клуба 13 октября 1900 такого-то года в 5 часов вечера во время четвертого сеанса игры международного шахматного турнира. В одном из некрологов, помещенном, если не ошибаюсь, в Эдинбургском обозрении, мистер Пемброк характеризуется как энергичный общественный деятель, перед которым некогда развернулась была многообещающая политическая карьера, оставленная им однако ради шахмат. Покойный заканчивает обозрение, променял широкую арену политической борьбы на квадрат шахматной доски, ушел от поступков к ходам. Смерть наступила мгновенно. Покойному было 53 года, врачи затруднились определить причину смерти. Однако для тех, кто близко знал мистера Эдуарда Пемброка, дело объясняется чрезвычайно просто. Смерть Пемброка была его последним, правда, несколько неожиданным ходом в партии, кстати, начатой не в 4.13 вечера 1900 такого-то года, как сообщает шахматный бюллетень, а несколько раньше. Впрочем, игра покойного, как это уже отмечалось в специальных органах, всегда отличалась некоторым своеобразием и уклоном в парадокс. История мистера Пемброка в знаках доски рассказывается так. Е2, Е4, Е7, Е5, конь, G1, F3, конь, B8, C6, D2, D4, Е5, D4 и вопросительный знак. В символах же меньшей емкости, то есть в так называемых словах, она звучит иначе. Ход первый. Пешка Е2-Е4, пешка Е7-Е5. Их было двадцать. Симметрично рассаженные по обе стороны длинного и узкого стола все 20 думали. И подошвы их ног, прижатые к светлым и темным, темным и светлым квадратам паркета, и зрачки их глаз, притянутые к темным и светлым, светлым и темным квадратикам шахматных досок, не двигались. Длинный и узкий стол с игроками и крохотными поблескивающими черным и белым лаком резными фигурками был вдет как футляр в длинный и узкий зал с узкими же прямоугольными прорезями окон. Изредка забелев манжетой, поднималась над столом то там, то здесь рука и беззвучно передвигала деревяшку. Ход второй. Конь Г1-Ф3. Мистеру Пембраку, сидевшему среди фигур, склоненных над фигурками, игравшему у длинного стола свою партию черными, было не по себе. Делая первый ход, он глянул за прозрачный прямоугольник из стекла, из дяблой, из сплетения голых ветвей сад. Было похоже, будто кто-то развернул и притиснул к матовым мерцаниям стекла план огромного фантастического города. Паутину спутанных и пересекшихся уличек, улиц, переулков и тупичков. Не игралось. Предчувствие чего-то, давно уже ищущего быть найденным, неизбежной и близкой встречи с каким-то бродячим фантазмом, заблудившимся быть, может, здесь, в этих черных, по красному уличках несуществующего города, вычерченного игрой законных ветвей, тревожило мозг. Этот сумерек, подумал мистер Пемброк и привычным движением протянул руку к доске. Конь B8, C6. Но сумерки пока были заняты другим. Не позванные никем, неслышно войдя в зал игры, они сначала осторожно перетрогали у всех вещей их углы, очертания и грани, тихо прижимая серые пальцы к выступам подоконника, к углам стола и извилистым линиям фигуры фигурок, сумерки пробовали их расшатать. Но вещи, сомкнув свои грани, линии и углы, не давались. Тогда серые мускулы сумерек напряглись, сгустились. Тонкие пепельные пальцы ухватились за контуры и грани злее и цепчи, и скрепы подались. Роняя линии, выступы и плоскости, очертания вещей замаячили, качнулись контуры, разжались углы, освобождая линии. Вещи заструились и тихо вошли друг в друга. Их не стало, как От чего не дают света?» — подумал досадливый игрок. Ход третий. «Пешка Д2-Д4», — ответили сумерки, чуть слышно прошуршав пешкой, и пододвинули блик к блику, белый — к черному. Тогда-то мысль игрока и пошла знакомыми ему черными улочками законного города, влекомая их зигзагным бегом, останавливаемая у их скрещений. «Если принять размен пешками, поле e 8 обнажится. Теряю». Если же конь c 6 d 4 то... Пройдя сотни перекрестков, глянув в десяток тупичков, мысль стала у входа. Игрок коротким ударом ладони нажал стальную пуговку овального, шевелящего двумя тонкими стрелками хронометра, и одна из стрелок тоже остановилась. Взяв осторожно в пальцы смутно белеющий блик с квадратика d 4 игрок бросил блик в ящик, сухой негромкий деревянный стук. Смолкло. И тотчас же, стиснув между указательным, средним и большим пальцами правой руки круглую головку пешки на Е5, он быстро шагнул ею на опустевший черный квадратик. Сделав ход, пальцы быстро разжались. И в то же мгновение туловище мистера Пемброка, неестественно качнувшись, наклонилось к клеткам шахматного поля. Точно игроку хотелось пристальнее всмотреться в игру. Рука же с полуразжатыми пальцами упала, мягко, но четко стукнув о край стола. Делая последний свой ход, мистер Пемброк предвидел все возможные варианты в дальнейшем развитии партии, кроме одного, казалось бы, совершенно невероятного. Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет одергиваться от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная мозгом, неслышно скользнет вниз по переставляющей деревяшку руке из мозга в кисть руки, из кисти к концам пальцев, из разжимающихся пальцевых фаланг в крохотную, поблескивающую мутным черным лаком голову пешки. Яркий свет брызнул из матовой люстры, в сумерки. Ну вот, давно бы так, с чувством некоторого облегчения, подумал мистер Пемброк, не замечая еще произошедшего, и поднял веки. По глазам его ударило каким-то совершенно новым и непонятным миром. Привычный зал с привычными стенами, углами, выступами. Все исчезло, будто смытое, неизвестно как и чем с поля зрения. Правда, кругом, сколько глазу видно, те же знакомые светлые черные квадраты паркета. Но странно. Линии паркетных полов уродливо раздлинились, поверхности, неестественно разросшись, упирались вставший вдруг вдруг квадратный горизонт. Стол стаял. Люстра взмыла в зенит, а стены... Куда девались стены? Пешка Пемброк, продолжавшая все еще считать и самоощущать себя знаменитым шахматистом, недоумевала. Не явью, а снящимися образами глядели на нее обступившие со всех сторон, мерцающие белыми и черными выступами, изгибами и рельефами, чудовищные обелископодобные сооружения, неизвестно кем, к чему и как расставленные по гигантскому черно-белому паркету, потерявшего свои стены зала. «Неужели я уснул во время партии?» — подумала пешка, делая усилия стать снова шахматистом. Проснуться. Тщетно. Видения не никли, и странно, время двигалось будто мимо них. Секунды менялись, но в секундах ничего не менялось. Белые и черные обелиски на белых и черных плитах стояли недвижно, нерушимо, безмолвно. Даже черные тени, оброненные ими, не шевелились. Всматриваясь в застывший лес призраков пристальнее и пристальнее, начавший уже предощущать недоброе, экс пемброк стал понемногу различать в очертаниях их что-то знакомое. Даже привычные мысли, но лишь чуждо ей данное. Смутные воспоминания зашептали ему. Еще минута, миг, доля мига напряженных биений мысли, то придвигающий, то вновь отодвигающий забытое, но близкое. И вдруг мистер Пемброк понял. Нечеловеческий ужас охватил его всего от точенной деревянной головки до подклеенной кружком зеленого сукна ножки. Затем столь же мгновенно наступила и реакция. Чувство растущего одревенения, странной легкости и малости. Понемногу возвращалась способность логической мысли. «Если это действительно произошло», — оценивало свое положение существо, не умевшее сейчас себя назвать — то я под ударом белого коня с F3. Положение ясное, если F3 действительно занято конем, то и существо, еще так недавно бывшее Пембраком, привыкшим к независимому и почтенному положению в свете мастером шахматного искусства, теперь, еле смея поднять глаза за черту крохотной 3 на 3 сантиметра плоской клеточки, глянула, минуя D3 е E3, наискось, влево, на белое F3». Там в желтом осиянии солнц, мнившихся ранее глазу лишь лампионами люстры, зияя пустотой глазниц, стоял бледный конь. Прямая грива его вздыбилась, ноздри злобно раздулись, обнажая оскал рта. Теперь только пешке игроку стала ощутима вся глубина его пойденности. То, что было раньше Пемброком, хорошо знало беспощадную логику шахматной доски. «Конь F3 я...» Пусть ценой пешки партия, и тронула Пойдина поздно. Но то в Пемброке, что успела уже одеревенеть, опешиться и знала лишь крохотный 3 на 3 сантиметра смысл одной своей клетки, протестовала всеми ударами внезапно закопашившегося подрезной лакированную грудью деревянного сердца. «Не смейте трогать меня! Прочь от моего Д4! Хочу, чтобы я не мной! Прекратить игру!» Понимали ли обелиски и квадраты деревянный язык? Неизвестно. Квадраты и обелиски хранили молчание, цитнот истекал.